Глава 6. Одеяльное восстание. Моё самое худшее в жизни утро началось с торжественного явления народу. Причем, это именно народ решил, что невыспавшаяся злая я должна немедленно явиться пред их светлые очи. Выползая на слегка разрушенный полукруглый балкон, зябка кутаясь в одеяло, Я мрачно осматривала голдящих и чего-то активно требующих бессовестных горожан. Они-то, уже выспались. У них вампир ночью в спальне ситом не кидался. «А ну, тихо!» — гаркнула я так, что макушки близстоящих деревьев зашевелились, а мои знакомые белки повылазили из ближайшего дупла, сонно уставившись на меня своими глазками-пуговками. «Чего приперлись ни свет, не заря?» Уверенно расправив плечи, раздвигая толпу круглым пузом, словно корабль моря, на первой линии военных действий появился градоправитель собственной персоной. И вот по его отъевшейся морде сразу стало ясно, что массовое сборище это его рук дело. Прознал, наверное, что королевская гвардия на меня чихать хотела, а быть может, запереживал за свой внушительный филей. Мы требуем Начал было он торжественно. Коротко, ясно и по делу. Тут же перебила я его, отчаянно зевая. «У меня есть список». Достал он из-под нисходящегося на животе камзола листок, который живенько превратился в бесконечный рулон пергамента. «Нам нужны новые дороги. Нам нужен ремонт зданий. Нам нужен скот. Нам нужны новые телеги. Нам нужна чистая вода». Я слушала нескончаемый список с живейшим интересом. Мне просто было любопытно, все ли они указали, вдруг я чего пропустила, составляя бесконечный план по реконструкции маленького городишка, размером с деревеньку в нормальный город с графскими угодьями, полями, фермами и прочим, чего здесь абсолютно не было. А ведь еще на моей шее висело четыре деревни, жители которых, судя по всему, тоже были приглашены на восстание, ибо народа под моим балконом собралось на удивление много. У вас все? — уточнила я, не сдержав и второго зевка. «Да», — свернул градоправитель свой рулон, поднимая на меня бессовестные очи. «Мы требуем немедленного исполнения». «Отлично!» — я зевнула в третий раз, поправила одеяло и обворожительно улыбнулась. «Потому что вставлять звездюлей подданным обязательно нужно с улыбкой, с такой, чтобы их проняло по самые ежики». «А теперь слушаем меня!» и слушаем очень внимательно. Первое. Кто позволил вам пересечь ворота моего замка? Следующий, кто без приглашения заявится сюда, пострадает от защитной магии. Выдержав театральную паузу, дабы моими словами успели проникнуться, я пульнула с балкона людям под ноги простенькие искры, которые по обыкновению использовали для розжига камина или костра. А затем с умилением наблюдала за тем, как люди в ужасе отскакивают от них, запинаясь о своих соседей по бунту. «Да-да, магов в этом графстве давно не видели. Чем я нагло пользовалась? Не хотят любить и уважать? Значит, будут уважать и бояться». «Второе. Вы, наверное, за десять лет забыли, что это вы принадлежите графству, а не графство вам». Как я напомню», — улыбнулась я еще шире, демонстрируя оскал не меньше, чем у вампира. «Через час я выйду за ворота своего замка с четким намерением провести обширную проверку. Предупреждаю сразу, что вас ждут огромные изменения и далеко не факт, что хорошие. Я залезу в каждый угол, в каждую яму». «Перетормошу весь ваш городишко и его деревни с головы до ног. Никто не ляжет спать до тех пор, пока я не переведу перепись населения и не пойму, зачем мне на моих землях нужен каждый из вас. Я не потерплю хитрецов, тунеядцев, ленивых и обманщиков. Всем все ясно?» Тишина стояла оглушающая. На чужих лицах я видела страх и ужас, неверие и шок, и была довольна тем, что вижу. Моё выступление и свое отступление они запомнят надолго. По крайней мере, я на это надеялась. «А теперь разошлись по своим домам и лавкам и ждем моего прихода», — приказала я напоследок, ставя жирную точку в бунте. «Кого дома или в лавке не окажется...» «Объявлю помещение бесхозным и присвою себе!» Я вошла в спальню, все так же кутаясь в одеяло. В нем же спустилась по лестнице и ступила на кухню, следуя за одурманивающим ароматом обещанных ночью пирожков. Не знаю почему, но голос мой прозвучал, да нельзя жалобно, под ошарашенным взглядом кухарки, которая тоже, видимо, прониклась моей речью». «А у нас покушать ничего не найдется». Ровно через полчаса, уже сытая и довольная, я стояла в подвале напротив той самой запертой двери с отлично сохранившимся и восстановленным лично мною ломом. Мужчины, сопровождающие меня, неловко переминались с ноги на ногу, то и дело предлагая мне помощь. Но я должна была сама попасть в логово этого беспардонного вампира, смеющего будить меня по ночам. Через десяток попыток, сопений и пыхтений силы мои поисякли, но не энтузиазм. «Ломайте!» — величественно махнула я рукой и скромно встала у стеночки, ожидая кровавой расправы с упрямой дверью. Но мужикам дверь, как ни странно, тоже не поддалась, что значительно уязвило их самолюбие. «Значит, поджигаем!» Решила я, готовая к любому исходу. «Ваше сиятельство, может, мы и вранта позовем, да втроем попробуем?» Предложил Ротрик, посматривающий на дверь с особой обидой. «Большой, высокий, широкоплечий, а то уже задело. И меня задело. Я привыкла все доводить до конца, каким бы этот конец ни был. Или чьим бы?» «Поджигаем», — повторила я непримиримо и уверенно подала факел, снятый со стены. И вот стоило только запахнуть жареным, а точнее горелым, как дверь, у чудо, распахнулась сама собой, являя нам до невозможности разъяренную морду с красными глазищами в черном длинном халате на голое тело. Но морда ничегошеньки не успела сказать. «Собирайтесь, граф», — приказала я, не давая себе смотреть ниже его лица. «А ничего, он так сохранился. На сборы даю вам 10 минут». «А это что?» Бесстрашно отодвинув дрожавшего от злости вампира в сторону, я прошла вглубь довольно-таки большого помещения, которое не только было чистым, но еще и оказалось разделенным на зоны. Тут вам и спальня с кроватью под черным балдахином, и санузел с бассейном, и гостиная с диваном и креслами, и даже кабинет. Но больше всего места занимал склад, что начинался и за широкой аркой. Монеты из бронзы, серебра и золота, золотые украшения и драгоценные камни, кубки, посуда, картины и статуи. Да тут, судя по всему, собралось добро из всего замка. «Так вот, кто над моим златом все это время, Чах?» Проговорила я тихо-тихо и... «Итак, вы проживали в моем замке без разрешения. Более того, использовали его как обширный склад, храня все это добро» а еще пугали меня по ночам, чем повредили мою личную психику. За это мне полагается 60% ваших орехов, тьфу ты, то есть ваших сокровищ, 25% за проживание, 25% за хранение и 10% на ремонт. Считать будем? Закатай губу, Лариса! усмехнулся граф, загнув один уголок губ, кажется, даже подобрев. Он продолжал стоять у самого входа, вальяжно сложив руки на груди и опираясь спиной о стену. За моими хождениями по мукам он наблюдал с любопытством. «Чёрт, а с белками прокатила! пробурчала я, провожая бюджет целого графства несчастным взглядом, но, как говорится, попытка не пытка. Подбодрив себя намеченными планами, я решила с милостивеца. «Ну да ладно, собирайтесь, Дебраус, нас ждут великие дела!» Я ни на что не соглашался. Меня прямо-таки пронзали кровавым взглядом, ехидно при этом скались. Но наших южиков не напугаешь голым. Торсом. А у вас нет выбора. Скромненько пожала я плечами, проходя мимо Алдиса, чтобы выйти в коридор. Иначе я все здесь сожгу себе на радость. Кто занимался твоим воспитанием? Возвысился надо мной вампир, занимая дверной проем. «Ты разговариваешь, как деревенщина». Обернувшись, задрав голову, чтобы бесстрашно встретить его взгляд, я ответила чистую правду. «Исключительно жизнь. На сборы у вас осталось пять минут. Мужики не оставляли меня наедине с вампиром ни на минуту, хоть и стояли все это время в коридоре. В качестве моего сопровождения они удалились сразу же вслед за мной». Бледного графа они напоследок окатили такими взглядами, что я на месте Алдиса запереживала бы за свою жизнь. Именно так мой папа смотрел на городских и деревенских мальчишек, с которыми я бегала, с хорошим таким отцовским подозрением. И да, мне не хватало родителей. Не только потому, что они это графство вмиг бы преобразили. Иногда я просто хотела их обнять. Поднявшись в спальню, Я быстро привела себя в порядок и захватила так необходимую канцелярию. Спустившись вниз, отметила, что вампир опаздывает уже на 2 минуты. Решив щедро отсыпать ему еще пять минут сверху, я раздавала указания. Без работы никто не остался. С кухаркой я согласовала меню на неделю, которое мне очень даже понравилось. Особенно порадовала обилие горячих блюд и выпечки. К ужину мне обещали яблочный пирог, за которой я была готова горы свернуть. Выдав кухарке денег, я взялась за служанок. Им я приказала по мере сил привести в порядок холл и столовую, в которой разруха цвела и пахла уже третий день. Мужики тоже получили задание довести до приемлемого вида призамковую территорию, окончательно избавившись от травы и сорняка. — А с конюшнями что делать, ваше сиятельство? — обратился ко мне чернявый Иврант. Роста он был небольшого, но силой отличался, как и умом. Их бы починить и да до кареты подлатать. Там есть кареты, Яша оживилась, а лошадки нигде не завалялись. Лошадей нет, только кареты. Разбил все мои надежды мужчина. Плохонькие, но есть. Тогда конюшни пока не трогаем, решила я отложить их на потом. Занимаемся травой. Раздав все приказы, я уже собиралась уходить в одиночестве как в холле неожиданно появился разряженный граф. Черный строгий камзол был украшен серебряной вышивкой. Белая рубашка имела кружевные манжеты, а поверх нее был повязан белоснежный платок с уже знакомой мне брошкой. Высокие сапоги из неизвестно чьей кожи с серебряными бляшками были начищены до зеркального блеска. Честно говоря, о вампирах я точно знала две вещи. Они пьют человеческую кровь и бодрствуют по ночам, а, следовательно, отсыпаются днём. Именно поэтому сегодня я появилась в подвале. Этот акт вандализма являлся исключительно местью за ночное происшествие. Но помощь лишней точно не бывает. Забрав с облезшего кожаного пуфа чистенькие, чуть желтоватые листы бумаги и пищи и перо, я первая отправилась к дверям, но не успела взяться за ручку, как створку передо мной открыли. «То есть совесть вам не чужда?» спросила я, приятно удивляясь. «Да и вам наверняка время от времени», ответил этот тип колкостью на колкость. «Как ни странно, мне тоже было что сказать. И не надейтесь».